Глава четвёртая. Мертвые из Погоста не ходят. Народная поговорка. Вот вас бы сюда, умники хреновы. Утромбовщик. Примерно двухметровая фигура, закутанная в бесформенную хламиду непонятного цвета с низко опущенным капюшоном, стояла, отрезая нас от свободного прохода к замку, запирающему ворота. А у его ног вольготно разместилась огромная зверюга, в которой я с содроганием узнал гончую. Уже имел, знаете ли, удовольствие встречаться с ними при обороне Мирта. -то. Только если в тот раз это были особи, не превышающие размеров крупного волка, то это страхолюдище было сравнимо с размерами отощавшего, но все равно опасного медведя. Незнакомец стоял ровно там, куда не добивал свет последних фонарей аллеи. Но, судя по питомцу, находившемуся в аккурат под лучами, на истинный свет гончий было просто начхать. «А это еще что за образина?» – очень тихо спросила Чакра. «Если ты о собачке, то это гончая. Вспомнил я рассказ метра. Тварь свирепая, быстрая и тупая, как мой военком. А вот этого кинолога первый раз вижу. Похоже, хозяин ее, раз она его еще не сожрала» но то что это босс которого нужно завалить если хотим пройти дальше стопудово спасибо капитан очевидность я бы сама не догадалась плеснула девушка дозированную порцию ехидства пади акуа монами чего с подозрением покосилась валькирия решив что мой ответ несмотря на явно французское происхождение это одна из разновидностей особо изощренных ругательств забей Я повернулся к гному, который задумчиво рассматривал противника. Ну, что скажешь? Так вышло, что из всей нашей команды именно гном отличался здравостью мышления и планирования, в отличие от того же демона или, упаси господи, ворувана с его нездоровыми выходками. Не прислушиваться к советам утрамбовщика было бы недальновидно и очень глупо, так как гном был неиссякаемым источником информации по даянии первой, Но вот где он набрался этого опыта, мне было решительно непонятно. Нет, кое-какие мысли у меня были. Но вот более предметно поговорить с утрамбовщиком на эту тему времени как-то не представлялось. Есть два варианта. Первый и самый бескровный. Этот поц натравливает на нас псину, мы ее убиваем, потом убиваем поца. По возможности стараемся не слиться. Второй вариант, более печальный. «Поц нападает одновременно с псиной и крошит нас на конфетти», – незамедлительно выдал утрамбовщик. «Не всех, конечно, но половину отряда положит гарантированно. И пока не пересечем зону его агро, мы, к сожалению, не узнаем, угадал я или нет. Но есть и хорошие новости – это его уровень. Вышеозначенный уровень встречающего нас превратника был шестидесятым» о чем явно свидетельствовала светящаяся надпись над его головой. «Имя – Валмарт Перерожденный, уровень 60». Бывший некогда членом команды «Сила удачливого», Валмарт слыл умелым дрессировщиком животных, который мог приручить кого угодно, начиная от обычной домашней птицы, заканчивая опаснейшими хищниками горконской пустоши. «И что же в его уровне хорошего?» «А то, что уровень питомца никак не может быть выше уровня того, кто его приручил». Выдал гном информацию, которой я не знал. «Так что, может, псин на даже и не шестидесятого уровне. Но я на это не надеялся бы». А почему над ней нет надписи? Это показалось мне нелогичным. «Потому что статы своего Пэта можно скрывать. Это всем известно». Взглянув на меня, он поправился. «Ну, кроме тебя, как я понимаю, пока не вступишь в бой с таким вот петоводом, не узнаешь, на что нарвался». «Да уж». «Знаешь, сколько раз для одиноких ганкеров было сюрпризом, когда, увидев игрока на пару уровней ниже, они решались его вольнуть, посчитав легкой добычей, а потом обиженный игрок призывает пета аналогичного с собой уровня и разбирает незадачливого ганкера на запчасти». Попутно восстанавливая вселенскую справедливость по отъему неправедно нажитого. — Так им и нужно, по кашерам сплюнул Димон. — Ненавижу уродов. Главное, что некоторые чмошники потом приходят на форум, и еще иное, что их ограбили. Но ну, не суки. Кто-нибудь сталкивался с понятием перерожденный? Это типа мертвый, а потом воскресший? Покосился на превратника Варуван, как вампиры. — Не обязательно, — продолжил ликбес гном. «Вариантов множество. От зомби до любого одержимого. И вообще, я вам что, библиотека имени Даяны?» Снова показал утрамбовщик свое вечно ворчливое «я». «Читайте гайды, ламеры!» И пока гном снова не начал брюжать об отсутствии у нас желания познания игрового мира, я его перебил. «Итак, что делаем?» «Как что?» – удивился гном. «Конечно же, валим уродов!» «Чакра и я на передовой, ты с перенышем на подхвате. Яхили за всех сил лечит танков. Но только не как всегда, а нормально!» Погрозив пальцем скривившемуся эльфу, он поудобнее перехватил молот и вытащил щит. А Димон, поливая троем стрел собачку, чтобы она поскорее отбросила коньки и не кусала хороших парней, то бишь нас. Вот и все. И упаси бог, хоть кому-то раньше времени сагрить ее хозяина. «Иначе к нам придет пушистый северный лис! И особенно это касается тебя!» Указующий перст ткнулся вампира. «Любитель неожиданных экспромтов!» «Началось!» – вздохнул вампир, но спорить не стал. «Каждый раз одно и то же!» «Бой!» – заорал утрамбовщик и, набирая скорость, бросился в сторону пока закрытых ворот. Промедлив на доли секунды, чакра сорвалась вслед за гномом. Когда до противника оставалось около 15 метров, Мир подернулся темной дымкой, а землю под ногами ощутимо отряхнуло. «Здесь нет места живым!» Глухой голос, донесшийся от неподвижной фигуры, прозвучал неожиданно громко. «Сегодня кто-то умрет!» Отличное начало разговора. «Будто мы, куличек тебе пришли сюда светить, а не помножить на ноль!» «Конечно умрет! И я даже знаю, кто!» Туги и клубы дыма тотчас звились над Валмартом, соткавшись в более плотные дымчатые ленты. Засветившиеся почему-то багровым, клубы впитались в гончую, сидевшую до этого у ног дрессировщика неподвижной статуей. Внимание! Получен добав «Дыхание мертвого стража». Все параметры снижены на 5%. Время до окончания 1 минута 58 секунд. Неторопливо поднявшаяся на ноги зверюга окуталась едва уловимым багровым сиянием и, кажется, даже визуально стала больше. Глухой рык, вырвавшийся из клыкастой пасти, повесил на отряд еще один дебаф, двухпроцентный, а затем гончая напала. Несмотря на то, что танки были морально готовы к этому, ее рывок чуть не отправил чакру на перерождение. Выбрав вместо бронированного гнома более беззащитную жертву, Гончая в прыжке попыталась опрокинуть девушку на спину, нанеся удар передними лапами. Если бы не гном, успевший каким-то непостижимым образом подставить край щита и тем самым смазать рывок твари, валькирия была бы мертва. Пока утрамбовщик, упершись в щит левым плечом, оттеснял от спешно поднимающейся девушке сбесившуюся зверюгу, чакра вскочила на ноги и сходу врубилась в бок твари лезвием клеймора, «Да так остервенела, будто мстила той за доставленные секунды страха!» «Гаси ее!» — радостно заорал коротышка в порыве боевой ярости и впечатал молотом в гончую, попав точнехонько в голову. «Что, с не нравится? У меня еще есть!» Я же в это время наблюдал за Валмартом, краем глаза отслеживая слаженные действия нашего отряда. Вот Димон, сместившись немного в бок Выбрал довольно удачную позицию, позволяющую, уподобившись станковому пулемету, всаживать гончую стрелу за стрелой. Насколько я видел, он пока обходился обычными стрелами, снимая все же нормальное количество урона. «Здесь нет места живым!» Снова повторился хозяин твари, подпитав свою псину очередной порцией дыма, отхилив ее почти наполовину снятого нами урона. Сам он в бой предпочитал пока не вступать. А вот это уже плохо, так мы собачку будем ковырять до завтра, если этот тип будет постоянно отлечивать хитпоинты. А если приплюсовать сюда повешенный на отряд 7% в сумме дебаф, то перед нами становится выбор, использовать свои обилки на гончи или попробовать выпилить дрессировщика. Получено благословение, выдох мглы, все параметры повышены на 2%. Время действия 1 минута 58 секунд. Прокатившееся волной приятное ощущение, будто ненадолго смыли напряжение, немного облегчив давившую на плечи тяжесть, у Ехиля наконец-то получилось концентрироваться и выдать баф отряду именно тогда, когда он был нужен, а не постфактум и не в тему, как получалось в большинстве случаев. Утробное рычание сбесившейся гончи ознаменовало начало новой фазы боя, потеряв 20% хитов, Зверюга резко сменила тактику, раскрыв пасть и разорвав дистанцию. Она ощетинилась, выпустив вокруг шеи острые шипы, сформировав своеобразный костяной ошейник. Подпитанный лентами тумана, он также засветился багровым, но заметно ярче, чем самогончие «Ошейник – это щит!» – выкрикнула девушка, когда после нескольких ударов не смогла нанести хоть сколько-то существенного урона псине. После нескольких минут боя, в которые включились и мы с вампиром, стало понятно, что каждые три минуты гончая формирует на себе защиту, составляющую примерно 5000 единиц на нанесение физического урона, срезая не меньше 90% наших усилий. В итоге, около минуты нам приходилось снимать прочность ошейника, а оставшиеся две наносить урон гончей, остававшейся в это время без защиты. Следующая фаза боя не выделялась ничем особенным, кроме того, что зверюга ускорилась и отбиваться от ее почти молниеносных перемещений стало на порядок труднее. Приходилось прикладывать максимум усилий, чтобы гончая никого из нас не застала врасплох. Пока мы поняли, что перемещается она бессистемно и может напасть на любого из отряда, чуть не лишились Ехиля, которому гончая пыталась отгрызть ногу. Наверняка каждому из отряда поплохело, когда наш хил начал орать дурным голосом, безрезультатно пытаясь отбиться от осатаневшей от крови гончей, которая мертвой хваткой, вцепившись в его ногу и опрокинув эльфа, пыталась то ли оторвать, то ли отгрызть его конечность. «Ускорение!» Вложив треть маны в духовный удар, я принялся наносить удары в незащищенную шею, взревевшую от боли гончей, тем самым отвлекая ее на себя». И знаете, помогло. Успев увернуться от стремительного броска, ушел вправо, и это при том, что ускорение я уже не использовал, чтобы не выжечь в первом бою все запасы маны, помня о хозяине гончей. Работает прибавка к статам. Бессильно классно зубами гончая не успела уйти от рывка у трамбовщика, который, примерившись чудовищным ударом, отправил гончую на землю, принявшись дробить ей кости лап. Очередные ленты дыма, которыми дрессировщик снова попытался отличить питомца, гончи не помогли. Общие усилия отряда были намного действеннее. Тварь утробно выла, пытаясь достать кого-нибудь зубами. Но нарушенная координация уже не позволила ей нормально сконцентрироваться. Финальную точку поставила чакра, умудрившись вогнать лезвие клеймора в глаз твари так, что было слышно всем, как кончик двуручника скрижетнул по камню аллеи. «Вы нанесли урон!» «Вы убили питомца Валмарта 58 уровня». Рассыпавшись искрами, гончая не оставила никакого лута. В следующее мгновение Валмарт рывком отбросил капюшон и расставил в сторону тощие руки. Осязаемая волна, пробирающая могильным холодом до самых костей, ударила от его фигуры панам, зрительно искривив само пространство, а затем время будто остановилось. «Внимание! Получен добав стазис мглы». «Время действия – 20 секунд. Внимание! На члена вашего отряда наложено посмертное проклятие «Гнев Валмарта».» «Я с ужасом понял, что не то что пошевелиться, даже рта открыть не могу, дабы выругаться как следует. А вот теперь мы, кажется, в липре по полной. Неторопливо, будто замедленной съемки. В его руках из самой мглы сформировался огромный черный лук» на тетиву которого он наложил багровую стрелу и, натянув до упора, отпустил. Пронзительно свистнув, стрела вошла чакре в глаз и... прошла насквозь. «Внимание! Боец вашего отряда чакра убит. Вы можете призвать его к себе в течение пяти минут с момента смерти. Условия, призывающий не должен находиться в режиме бой». Она так и рассыпалась искрами с удивлением в глазах и при приоткрытым ртом, Вероятно, даже не поняв до конца, что произошло. А в следующий момент стазис мглы прекратил свое действие. Прокол мглы. Еще до конца не осознав, что собираюсь делать, я переместился к Валмарту на расстояние удара. Меч, звякнув о подставленный черный лук, бессильно отскочил, не нанеся никакого вреда. А затем в мою грудь будто стенобитным тараном ударило. Получен критический урон. 21400 хп. «Белый!» – донесся издалека крик Димона. «Бой, парни!» Потнув головой, я кое-как поднялся на ноги. «Стражу ворот сейчас не до меня, поскольку, чтобы отвлечь внимание, мой отряд в полном составе напал и даже благополучно начал его теснить. Оказывается, Валмарт орудовал луком не только на дальних дистанциях, умело парируя плечами своего оружия почти все удары гнома. Он пытался не подставиться слишком шустрому вампиру, который за счет скорости немного его опережал. Димон быстро понял, что с таким успехом нас просто выпилят по одному, и стал перемещаться, стараясь зайти за спину, чтобы пустить стрелу вне зоны обзора противника. Когда перед противником раскрылся прокол, из которого вылетела коронка Димона, Валмарт банально не успел увернуться, разом лишившись почти третьих хитпоинтов. Я хиль не успевал отлечивать гнома, у которого бар жизни уже ушел в желтую зону, грозясь засветиться красным. А Валмарт будто почувствовал слабое звено и удвоил усилия, насев на него, полностью игнорируя остальных. Я не успевал всего чуть-чуть, когда лук стража ворот, засветившись багровым, прочертил зримую дугу и ударил гнома в лицо, отправив на перерождение. Подскочив сбоку, я рубанул по руке мертвеца, которая держала лук, сняв еще немного здоровья. Но гном уже рассыпался искрами. То, что это был мертвец, вблизи было видно особенно четко. Пустые глазницы, в глубине которых тлели угольки, обтянутый, задубевший, высохшей кожей вытянутый череп и нечеловеческая сила, с которой он направо и налево раздавал удары. «Сумеречный двойник!» «Я иллюзорный возник перед перерожденным охотником, в то время как я истинный». Ударом ладони впечатал прямо сквозь хламиду в бок твари ледяной знак хаоса. Его фигура так и застыла, не доведя до конца замах, который отправил бы Яхиля на круг возрождения, где сейчас находилась чакра, а вскоре появится и утрамбовщик. На то, чтобы раздолбать в крошку ледяного мертвеца, парням потребовалось полминуты, а затем системный чат взорвался сообщениями. «Поздравляем, Мегавайт! Вы получили 41 уровень!» Вы получили 5 очков свободных характеристик. Получено достижение. Вместе мы сила первый уровень. Вы первые игроки в составе отряда, уничтожившие представителя нежити старого кладбища ордена. Теперь в этой локации вы наносите урон на 2% больше по представителям этого вида нежити. Получено 1 очко свободных характеристик. До следующего уровня убейте еще 50 существ этой локации. Слава плюс 1. Получено достижение «Экзорцист 1 уровень». Вы уничтожили в составе отряда одного из рейдбоссов старого кладбища мастеров. До следующего уровня убейте еще одного рейдбосса данной сублокации. Получено одно очко категории «Алмаз». Получен титул «Убийца Валмарта». Выберите параметр, который хотите навсегда повысить на 1%. Получено 2 130 000 очков опыта, 120 золотых, 50 серебряных. Лук – кровавый шип, малый кристалл умения, стазис мглы. «Ох, ни чертаж себе!» – пораженно ахнул вампир, вчитавшись. «Я такое первый раз вижу. Теперь я понимаю, откуда у тебя такие характеристики». Я не обратил внимания на его слова. Закопавшись в меню отряда, моляйте Амат, чтобы не истекли выделенные пять минут для возможности призыва погибших членов отряда. «Желаете призвать игрок чакры к себе? Да? Нет?» Да. «Желаете призвать игроку-трамбовщик себе? Да? Нет?» «Да». Коротко вспыхнули порталы, которые сейчас больше напоминали фиолетовые пентаграммы, просто выжженные в камне. И навстречу нам синхронно шагнули наши танки. «Судя по системкам, вы тут наворотили такого?» – воскликнул гном, порывисто обняв меня, будто не видел пару лет. «Знаешь, с такими плюшками я готов здесь подыхать каждую секунду, хоть это и больно». «Я бы не советовал». Воскрешалок осталось всего десять, ровно по две нанос. «Хреново!» — ничуть не расстроился гном. «Прорвемся!» «Чакра!» Я обратил внимание на необычайно молчаливую девушку. «Все в порядке». «Не совсем. Посмотри на мои статы. Это жопа!» Открыв вкладку отряда, я несколько секунд читал а потом смачно выругался. Посмертное проклятие чакры, оказывается, никуда не пропало после перерождения. И сейчас я с досадой наблюдал ее характеристики, урезанные ровно наполовину до конца прохождения данжа.